Он привел Пьеру доказательства своего столь благородного происхождения. Сам он почерпнул их еще в школе от учителя, преподававшего историю по министерским инструкциям. Утомленные ходьбой, замерзшие и вымокшие под нестихающим дождем, они пообедали в почти пустом ресторане. Они зашли туда, соблазнившись тишиной, едва сели за столик, как хозяин включил радио, шла трансляция концерта знаменитого турецкого певца до отвращения, слезливо мурлыкавшего какие-то песни. Они ели фаршированные перцы и баклажаны, сладкие слоеные пирожки, запивая все это белым вином мармара. Пока Ниджати смакуя допивал кофе, Пьер расписался на купленных в музее открытках, написал адреса друзей, которым хотел дать знать в этот рождественский вечер, что жив и помнит о них: та были Бланш, Гаэль и Жак. Он не отправил открытку Верене, не помнил адреса, и Алис, которая, очевидно, переехала, она писала в последнем письме, что меняет квартиру. Единственный человек, о ком он забыл, Лея. Позже он вспомнил и о ней и нашел себе оправдание. Такая забывчивость говорила о его желание выделить Лея, поставить его в особый ряд, словно его подсознание давало ей статус привилегированного существа, не участвующего в общей игре. Впрочем, он не был уверен, так ли это на самом деле. Пьер заплатил по счету. В свою очередь, Неджатя пригласил его в падающую звезду. Это и был обещанный сюрприз. Клуб вообще-то был закрытый, но не для иностранцев, ибо они расплачивались долларами. Это было гротескное и жалкое подобие европейских кабаре. Безвкусный декор. Плохое освещение, неудобное расположение столиков, неважные отделочные материалы, непрофессиональная обслуга, вульгарная клиентура, шумные изъявляющие удовольствие, Короче говоря, падающая звезда оказалась скверным местом для рождественской ночи. Метр до отель бросился к ним и провел к столику у самой эстрады. Зал был почти пуст. Неджатий уселся в удобное кресло из лакированного дерева, обитое ярко-красным пластиком. Пьер предпочел сидеть в баре. За стойкой орудовал бармен в грязной куртке с засальной бабочкой. Он взболтал шейкер и вылил розоватую смесь в фужер Пьера. Тем временем... Неджати уже обзавелся дамой и, важно, пил сомнительное шампанское, которое принесли в ведерке, украшенном поустершимся названием известного аперитива. Неджати развлекала Матрона в коротком платье с блестками и огромном декольте. Выглядела она мерзко. Сморщенные груди, узловатые мышцы обнаженных плеч, и было ясно, что ее привлек наивный вид Неджати. Не воспользоваться таким случаем был бы серьезным профессиональным промахом. Пьер хотел было вмешаться и предостеречь приятеля, но решил понаблюдать и повеселиться. Словно почувствовав это, изрядно охмелевший Неджати встал и отправился за Пьером, тянул его за руку, чтобы представить соблазнительнице, Пьер наотрез отказался слезть со своего табурета и изо всех сил упирался ногами в пол. Тогда к нему подошла и дама. Акшам это мой французский друг Пьер. А, Пьер Лоти. Пьер Лоти французский писатель. Годы жизни 1850-1923, создатель жанра колониального романа. «Клише переживают любые войны», — пробормотал Пьер. Акшам произнесла невнятную речь, восхищаясь Францией, в которой она никогда не была, и, доказывая, что, знает эту страну, выговорила несколько французских слов, усвоенных при профессиональных контактах «Париж», «Амур», «Конкорд», «Пьяв», «Монмарт», «Пигаль». Она сказала еще бутылку непременного шампанского, велела подать ее уже налитой в кубок, сама же едва пригубила. Возбужденный Неджати заговорил о Стамбуле, о ночной жизни, о знакомых девицах, о своей дружбе с Пьером. О дурев, о жары, вина, болтовни, За к шам, стоявший перед ним и пытавшийся просунуть ногу между его ног, Пьер решился прекратить этот балаган. «Я должен вас оставить». «О, нет, это я вас покидаю. Увидимся после номера. Я исполню его специально для вас, Пьер Лути. Да, специально для вас. Если вы будете поймальчиком, мы поедем ко мне». Пьер неопределенно улыбнулся, и она удалилась горделивой походкой звезды стриптиза. «Тебе бы лучше остаться в Стамбуле», — сказал мне Джати, огорченный очевидным равнодушием Пьера. «Нет, нет». «Ты не знаешь, как мне дорого твое присутствие. Ты редкий друг. Я тебя никогда не забуду. Сегодня вечером я немного опечален, потому что я думаю о женщине, даже о двух. Они в моей памяти в моем сердце. Как их зовут? Где они? Ты их не знаешь. Они живут в Европе. Одну зовут Бланш, а другую Лея. Сегодня особая ночь для меня и для них». Сейчас они думают обо мне, как я о них. Я это знаю, и еще сильнее хочу увидеться с ними, услышать их, дотронуться, и мне неимоверно жаль, что это невозможно. Прости, мой друг, поеду в гостиницу. А тебе не стоит разочаровывать эту красотку. Приводи ее домой, вы и будете думать обо мне. Не джати мало что понял, но еще сильнее зауважал Пьера. Не промолвив ни слова, вернулся за свой столик и вовремя, укутанный в розовый, темно-красный и черный тюль, Акшам появился на сцене. После призыва Моэдзина на первую дневную молитву Неджати вошел в номер, держа в руках ботинки. Скрип разбудил Пьера, но он притворился спящим. Неджати разделся, лег. И тут же заснул, повернувшись к Пьеру спиной, на которой виднелись следы ногтей и зубов пылкой окшам. Он так устал от ночных развлечений, что Пьер с трудом вытащил его из постели и буквально доволок до автобусного вокзала. Неджати заснул, едва усевшись в глубине салона, и проснулся только тогда, когда водитель на остановке в Боалу, заставил всех пассажиров выйти, чтобы они отведали овощей с растительным маслом и вареного рубленого мяса на постоялом дворе. Заведение держал приятель шофера, плативший ему комиссионный. Постоялый двор Антиной был полон ремесленниками, торговцами и крестьянами. Они сидели за низкими квадратными столиками, застеленными клеенкой, пили кофе, чай, реже. Ракию, разбавленную водой, играли в карты, болтали, но в основном молчали, равнодушные к пронзительным песням, доносившимся из плохо настроенного радио и к лёкоту Наргиле.